Они мне непонятны, — заметил я. Хотите внести в досье поправки? Нет, просто любопытно. Если ваши проблемы касаются бегмы, то они важны и для нас тоже. С чего вы взяли, что у меня есть проблемы? У нас неплохо налажена агентурная работа. Этим славятся все маленькие королевства. Я кивнул. — Не собираюсь выведывать ваши источники, но у нас информацию не продают. — Вы меня неправильно поняли, — сказала Найда. — Я ничего не пытаюсь узнать. Я только хотела выяснить, не могу ли я чем-либо вам помочь. — Спасибо. Мне приятно ваше участие, но я не представляю, чем бы вы могли оказаться полезны. Девушка улыбнулась, блеснув великолепными белыми зубами. — Если вы все-таки решите, что вам нужна помощь, или вам просто захочется поговорить, дайте мне знать. — По рукам, — сказал я. — Увидимся на обеде. — Надеюсь не только на обеде, — произнесла она, уступая мне дорогу. Что могла означать последняя фраза? Уж не стремится ли Найда к близости? В таком случае ее намерения слишком откровенны. А может, ей действительно позарез нужны сведения? Подходя к своей комнате, я заметил в холле странное световое явление. Яркая полоса шириной шесть или восемь дюймов опоясывала обе стены, потолок и пересекала пол. Я замедлил шаг. Неужели в мое отсутствие кто-то додумался освещать дворец таким необычным способом? Едва я переступил через полосу, как все, кроме света, исчезло. А сам свет сжался в правильный круг, который один раз мигнул и опустился к моим ногам таким образом, что я оказался точно в его центре. В ту же секунду за пределами круга возник куполообразный мир из зеленого стекла. В ледном свете красноватая поверхность под моими ногами казалась неровной и влажной. И только когда мимо проплыла огромная рыба, я сообразил, что нахожусь на дне моря, на коралловом рифе. Чертовски красиво! пробормотал я, но хотелось бы все-таки добраться до своей квартиры.